Глава 15 Следующие двое суток прошли относительно тихо и, можно даже сказать, спокойно, словно водная гладь после буря. Я осознательно погрузилась в привычный, почти медитативный ритм управления поместьем. Утренние отчеты с Джеком в кабинете, пахнущим воском и старым деревом, обсуждение меню и хозяйственных нужд с Найрой Эстой на кухне, под аккомпанемент звона посуды и ароматов свежей выпечки, неспешные прогулки по засыпающему осеннему парку, где каждый знакомый поворот тропинки дарил иллюзию контроля над собственной жизнью. С Ричардом мы виделись лишь за общим столом во время трапез, обмениваясь от точенными, вежливыми, ничего не значащими фразами о погоде в качестве местного сидра и отдаленных, как гром, среди ясного неба новостях из столицы, которыми он изредка с видом знатока делился. Его брат Дарий по-прежнему хранил гробовое молчание, а Эрика, словно тень, старалась быть невидимой, растворяясь в интерьере. «Меня такой размеренный, предсказуемый распорядок дня полностью устраивал. Он позволял держать дистанцию, собирать мысли в кучу и чувствовать себя хоть на йоту в безопасности в собственном доме. Меня? Да. Но явно не Ричарда. На третий день, едва мы закончили завтрак, и слуги начали уносить пустую посуду, он отложил льняную салфетку» и обратился ко мне с неожиданной, словно удар хлыста, инициативой. «Ваша светлость, я полагаю, нам стоит, наконец, сменить обстановку и выйти за рамки этих стен. Предлагаю сегодня пообедать не в столовой, а в одном из лучших ресторанов столицы, Серебряный Фазан. Вы, несомненно, знаете это заведение. Пообедать в столичной ресторации?» Я не смогла скрыть искреннего оглушительного удивления, и мои брови поползли вверх. Но как мы туда доберемся? Отсюда до столицы несколько дней пути даже на самых быстрых лошадях и в самой легкой карете. На его тонких, обычно сжатых губах появилась легкая, снисходительная, почти отеческая улыбка. Будто он слышал вопрос ребенка о том, почему трава зеленая. «Порталом, ваша светлость!» Ответил он с невозмутимой простотой, как если бы объяснял нечто само собой разумеющееся, вроде того, что вода мокрая. «Конечно же, порталом. Это быстро, удобно и избавляет от утомительной дорожной пыли». «А, ну да, как я могла забыть?» В этом мире магия была не просто сказкой, а такой же повседневной утилитой для высшего общества, как для меня когда-то было метро. Богатые аристократы и сильные магии всегда пользовались порталами для мгновенного перемещения между ключевыми точками империи. Мгновение и ты за тысячи километров. Теперь, наконец, стало кристально понятно, как он так легко... И без предупреждения появился на моем пороге, словно возник из воздуха. Я понимаю, кивнула я, стараясь придать своему лицу выражение легкой задумчивости, будто пользуюсь порталами каждый день, а не услышала о них впервые лишь несколько недель назад. Это неожиданное, но разумное предложение. Прекрасно, удовлетворенно произнес Ричард и в его глазах мелькнуло что-то похожее на одобрение. Тогда позвольте мне позаботиться обо всех организационных моментах. О явке, о забронированном столике с видом на императорские сады и, разумеется, о соответствующем наряде для вас. Столичные заведения должен предупредить и места довольно чопорные и требовательные к внешнему виду прежде чем я успела что-либо возразить, вставить слово или хотя бы мысленно перебрать свой гардероб в поисках чего-то столично достойного. Он совершил легкий, почти небрежный, но отточенный жест рукой, словно дирижер, задающий начало симфонии. Воздух рядом с ним затрепетал. Заискрился мириадами невидимых частиц и словно свернулся в небольшую мерцающую холодным серебристым светом воронку, из которой тянуло легким озоновым ветерком. Из этого магического отверстия, плавно, бесшумно, будто на невидимых шелковых нитях, выплыли две вещи и замерли в воздухе передо мной, слегка покачиваясь. Это было платье и туфли. Платье было выполнено из ткани цвета самой глубины ночного неба, не просто синего, а глубокого, насыщенного, почти черного сапфирового оттенка, который на свету переливался темно-фиолетовыми, бархатными и даже угольными всполохами. Это был не шелк и не бархат, а некий гибрид. Тяжелая, струящаяся, словно жидкая ночь, материя, плотно расшитая крошечными, идеально ограненными кристаллами, имитирующими звезды. Они были рассыпаны по лифу и пышной юбке не хаотично, а выстраиваясь в тонко вышитые, узнаваемые созвездия нашего полушария. Горгону, полярную звезду, дракона. Рукава были длинные. Чуть расширяющиеся к запястью, напоминающие крылья летучей мыши, а вырез скромный, но безупречно элегантный, мягко подчеркивающий линию ключиц. Все в этом платье дышало сдержанно, не кричащей, но беззаговорочно дорогой роскошью и безупречным вкусом. Туфли были сделаны из того же таинственного материала, что и платья. На изящном, но не безумно высоком и, что важно, устойчивом каблуке. Они были украшены одной, единственной, но искусно выполненной брошью в виде серебряной лунной лилии у щиколотки, чьи лепестки были так тонки, что, казалось, дрожали от каждого дуновения воздуха. Я могла только смотреть, завораженно и с легким ужасом, слегка приоткрыв рот от изумления. Это было одновременно и потрясающе красиво, и до жути пугающе. Он не просто предложил сходить в ресторан, он предоставил мне целый безупречно продуманный костюм, идеально подходящий для выхода в высший свет, демонстрируя тем самым свою абсолютную власть, неограниченные ресурсы и безупречный, подавляющий вкус. Это был не жест галантности, а демонстрация силы. «Я право не знаю, что сказать». Честно, сдавленно выдохнула я, чувствуя, как комок подкатывает горло. «Говорите, да». Мягко, но непререкаемо улыбнулся Ричард. И в его стальных глазах мелькнула короткая, но яркая искорка холодного удовлетворения. Будто он поставил галочку – в невидимом списке. «Это пойдет вам?» «Я в этом абсолютно уверен». Сопротивляться было не только бессмысленно, но и глупо с точки зрения светского этикета. Пришлось, словно во сне, подниматься в свою спальню, вызывать служанку и позволять ей помогать мне переодеваться. Платье на мое величайшее изумление село на меня как влитое будто его действительно шили именно по моим, а не прежней хозяйке меркам. Тяжелая, прохладная, как ночная роса, ткань мягко облегала каждую линию фигуры. Обесчисленные звезды-кристаллы ловили малейший лучик света и вспыхивали крошечными радужными огоньками. При каждом моем движении, каждом вздохе Туфли, к моему облегчению, оказались идеального размера, изящно обхватывая щиколотку тонкой, но прочной лямкой, с той самой загадочной серебряной брошью в виде лунной линии. Когда я, сделав глубокий вдох, спустилась в главный холл, где меня уже ждал Ричард, то увидела его довольную, почти торжествующую, но тщательно скрываемую улыбку. Сам он был одет в безупречно строгий, но невероятно дорогой и сложный камзол из черного бархата, расшитый по плечам и манжетам, замысловатыми, похожими на руны узорами с серебряными нитями, которые переливались и играли в свете массивных хрустальных люстр, словно живые. Ричард с явной нескрываемой оценкой с ног до головы, окинул меня изучающим взглядом, и в его глазах промелькнуло нечто вроде одобрения. «Я не сомневался ни на мгновение», — произнес он низким бархатным голосом, изящно протягивая согнутую в локте руку. «Вы выглядите превосходно. Готовы к небольшому, но, уверяю вас, увлекательному путешествию?» Я молча кивнула, чувствуя, как сердце бешено колотится где-то в горле, и положила кончики холодных пальцев на его предплечье. Ткань его камзола была удивительно мягкой и гладкой. Он уверенно подвел меня к центру холла, к тому самому месту, где воздух уже начинал дробиться, вихриться и искриться, словно нагретый над пламенем. Беззвучно, без всяких театральных заклинаний вслух или размахивания руками, пространство перед нами буквально распахнулось, разорвав привычную реальность и образуя мерцающий, переливающийся всеми оттенками жидкого серебра и перламутра овальный портал. Внутри него клубился и перетекал таинственный туман, И сквозь его пелену уже угадывались смутные очертания другого места. Высоких стрельчатых арок, золотистого мягкого света и далекого гамма голосов. Прошу вас, Маркиза. Ричард сделал легкий, но решительный шаг вперед, втягивая меня за собой в эту сияющую пустоту. Переход оказался мгновенным, но до мозга костей странным и неестественным. Ощущение было такое, будто тебя на одно короткое, но вечное мгновение разобрали на миллиарды отдельных молекул, пронесли сквозь ледяной безвоздушный вихрь, где нет ни звука, ни света, ни времени, и тут же с невероятной точностью собрали заново слегка перепутав что-то в суматохе. В ушах на секунду воцарилась абсолютная, оглушающая тишина, а кожа по всему телу покрылась ледяными мурашками. Но вот уже под ногами, которые на миг потеряли опору, был незнакомый теплый дубовый паркет моего холла, а гладкий, холодный, отполированный до ослепительного зеркального блеска мраморный пол – в котором тускло отражались огни и наши смутные силуэты. Воздух ударил в нос непривычной смесью ароматов. Мы стояли в небольшой уединенной нише, скрытой от посторонних глаз ажурной живой изгородью извьющихся растений серебристыми, похожими на лунные колокольчики цветами, от которых исходил едва уловимый свежий аромат. Прямо перед нами, как занавес в театре, открывался вид на главный зал ресторана «Серебряный фазан». И это зрелище захватывало дух. Это было потрясающе. Зал располагался под огромным, словно собранным из тысячи хрустальных пластин, стеклянным куполом, сквозь который лился мягкий, рассеянный, почти божественный свет окрашивая все вокруг в теплые пастельные тона. Стены были из светлого, почти белого мрамора с золотистыми прожилками, увитые живыми орхидеями невероятных оттенков, от нежно-лилового до глубокого пурпурного, источающими тонкий пьянящий аромат. Посередине зала бился хрустальный фонтан необычной формы, Струи воды стекали по спирали из переплетенных хрустальных стеблей, а в его освещенных изнутри струях плавали настоящие мелкие серебристой чешуей рыбки, отливавшие перламутром и издававшие мягкое свечение. Столы были расставлены на разных уровнях, разделенные изящными коваными ширмами, светиеватыми узорами, и водопадами из струящегося полупрозрачного шелка нежных цветов, чтобы обеспечить гостям уединение. На каждом столе горели не свечи, а маленькие, парящие в воздухе, как светлячки, шарики холодного пламени, меняющие цвет от сапфирового до изумрудного. Серебряная посуда с гравировкой – И хрустальные бокалы, тонкие, как яичная скорлупа, сверкали безупречно, отражая мерцающий свет. В воздухе тихо, ненавязчиво играла живая музыка. Переливы, арфы и томные напевы, флейты. Но музыкантов видно не было. Звук, казалось, исходил от самих стен, рождаясь где-то в зале. Метр дотель одетый в безупречной с иголочки фрак из черного бархата, появился перед нами мгновенно, словно материализировался из воздуха, склонившись в почтительном, но не рабском поклоне. Его лицо было бесстрастным и профессиональным. «Ваше сиятельство! Маркиза! Ваш столик готов!» произнес он бархатным тихим голосом. Прошу пожаловать, мы польщены вашим визитом. Он повел нас через зал, и я чувствовала на себе десятки восхищенных, любопытных, оценивающих взглядов других посетителей, знатных дам в не менее роскошных, сверкающих драгоценностями нарядах и важных господ в строгих, но безумно дорогих камзолах. Их шепот, похожий на шелест листвы, сопровождал наш путь. Мы шли к одному из лучших столиков на невысокой мраморной платформе у самого фонтана, откуда открывался панорамный вид на весь зал. Ричард шел уверенной властной походкой, легко кивая знакомым аристократам, совершенно в своей стихии, как акула в воде. «А я...» сжимая веер в ладонях от волнения, старалась идти с таким невозмутимым и слегка отстраненным видом, плавно ступая по мягкому ковру, будто обедаю в подобных местах каждый день, а не впервые в жизни. И мое сердце не колотится, как испуганная птица, пытаясь вырваться из груди.